Глава вторая. Со страху Василиса сначала вообразила дикого зверя с лошадиными копытами и покошачьи горящими глазами. То ли полкана, верх которого должен был быть человечьим, как говаривали старики, а не с лошадином, то ли настоящего черта. Но уже через несколько мгновений всадник оказался совсем близко, и Василиса облегченно выдохнула, чтобы вновь перестать дышать от страха. Всадник в богатом белом плаще, который не трепало ветром и не мочило дождем, да на белом коне повернул чуть голову, и в предрассветных сумерках Василиса явственно разглядела гладкий блестящий череп, острые костяшки скул и треугольный провал носа. В отличие от этого темного треугольника впадины глазницы изнутри горели огнем. Их и видела Василиса издалека. Василисе показалось, что руки ее холодны не от непогоды, которая уже стихла, а от близости смерти. Она почти не дышала, и сердце стучало ли оно, или это грохотали копыта белого коня? Ей казалось, что целую вечность она смотрит на всадника, а он смотрит на нее, и взгляд этих бездушных огоньков проникает в самое сердце, холодным потом спускается по позвоночнику, заставляет мельчайшие волоски на теле встать дыбом. Если бы Василиса не сжимала в руке куколку, то наверняка замертво бы упала на землю и не поднялась бы снова. Но словно что-то кольнуло ее в руку. Она моргнула и поняла, что прошла лишь пара мгновений — И всадник вовсе не глядел на нее, просто проскакал мимо, безмолвный и бесстрастный. А Василиса задрала голову и убедилась, что ей не показалось, небо уже начало светлеть. Серые сумерки постепенно отступали, а ведь она даже не заметила, как отступила ночная тьма. Все из-за ветра и холода, да и дождь еще. Куда тут в небо глядеть, тут бы живой остаться». Василиса приободрилась. «Сейчас солнце выглянет, высушит, а там можно и домой пойти. А вось батюшка уже вернулся», — пробормотала Василиса и снова вздрогнула. «Теперь, когда ветер не выл, не скрипели деревья». Ее голос показался ей самой слишком громким в притихшем лесу. Она вернулась на тропку, пробуя босыми ногами подсыхающую землю чтобы не запачкать подол платья сильнее, чем уже было, и мысленно сетуя на бледного коня. Своими копытами тот совсем разбил тропу, превратив ее в жирную грязевую канаву. И тут Василиса снова услышала топот. Она поспешно спрыгнула в траву, спряталась за кустами и замерла. Не в силах даже почесать ногу, хотя отчетливо чувствовала босой ступней, что приземлилась на муравейник, и маленькие злые муравьи уже вовсю ползли по ее ноге, примеряясь, где кожа нежнее, чтобы вцепиться крошечными челюстями. И снова у всадника вместо головы был череп, гладкий и алый, словно только что упущенная кровь. Он поблескивал в лучах преследовавшего его алого солнца. Алый плащ небрежно висел на его плечах, спускаясь на круп алого коня. Даже грива коня горела огнем, так что Василиса прикрыла глаза, словно боясь ослепнуть. Промчался мимо всадник, будто и не видел Василису, и следом за ним встало солнце. Согрела землю, подсушила платье и косу Василисы, да только идти легче не стало. Заблудилась Василиса в чаще, куда не повернет, места незнакомые — Деревья старые с корявыми стволами, темными еловыми лапами, а куда ногу не поставишь, сладко чавкает сытый влажный мох, трещат мокрые мертвые ветви бурелома. Тяжело стало идти Василисе. Хотела она вернуться на тропу, по которой всадники скакали, да разве найдешь ее в такой темноте? Лес до того густой сделался, что даже кроны стыдливостью перестали отличаться, переплелись плотно спрятав от Василисы солнце. Дышалось в лесу тяжело. Воздух был теплым и тяжелым, ровно пуховое одеяло. Но Василиса упрямо шла вперед. Перелезала через подмокший валежник, обходила трясину, перепрыгивала через быстрые ручьи, что шептали что-то под ногами. За весь день раз только присела. Напилась досыта, да руками застирала подол платья. Пусть мокрый, зато не грязный. И ягод знакомых горсть в рот кинула. Вот и вся еда за день. Достала из-за пазухи куколку, полюбовалась ее искусно вылепленным личиком, заглянула в голубые стеклянные глаза, да вздохнула. Время ли, совету у куколки спросить? Матушка обещала, что кукла поможет, из беды выручит. Да только разве эта беда, всего лишь очень устала ходить. Ноги, искусанные комарами и муравьями, в грязи и холодной воде застуженные ноют, Растрепавшиеся коса в глаза лезет, да живот от голода сводит. Ну так не впервой, не беда это, а так невзгода. Последнюю малинку, самую спелую и красивую, Василиса по губам куколки размазала. Некогда ей ждать, когда та сама полакомится. Размазала и пожалела сразу. Ротик куколки похож стал на пасть упыря, что крови человеческой вдоволь напился. Василиса головой завертела, ища, чем бы куколку вытереть, чтобы к ручью не возвращаться, а потом глядь, и не нужно ничего вытирать. Снова чистенькое личико у куклы, аккуратный ротик, разве что самую капельку краснее стал. Снова прижала Василиса куколку к сердцу и дальше пошла. Не сидеть же на кочке весь день до вечера. Оно снова погода в лесу застанет. Уж ни к своей, так к чужой деревне она точно выйти должна. К тому же и моровые избы давно закончились. Лес был вокруг один, густой и мрачный. Василиса даже под нас не бормотала больше. Так страшно было собственный голос услышать в этой тишине. Не пели тут птицы, даже ворон не было слышно. Не цокали белки не ворочились в глубине кустов кабаны. Василиса уже подумала, что даже услыхать волка и то сейчас было бы лучше этой тишины, но больно прикусила язык, будто вслух глупость сморозила. Только волков ей сейчас и не хватало. Хотелось выйти уже к людям, или хотя бы найти охотничью избушку. Куда угодно, лишь бы не бродить по лесу без бестолку, достертых в кровь ног. Старые мертвые деревья цеплялись за косу и подол, царапали лицо и шею. Воздух душил машкарой Даже солнце, почти не проглядывающее через плотно сплетенные кроны, жарило, а не грело. Пару раз она падала на землю и лежала ничком, вдыхая густой муравной запах и мечтая так и умереть. Но потом вставала и ковыляла дальше, не выпуская из руки куколку, словно та... Ей придавала сил. Долго ли, коротко ли, да только совсем вымоталась Василиса и уже подумывала найти место для ночлега среди бурелома. Как снова услышала топот. Кольнула вновь ладонь, придавая храбрости, и Василиса побежала. Да так быстро, словно и не знала усталости. И бежала она не прочь от звука, а за ним. Ветви хлестали по ногам и лицу, а сока резала и ступни, камни кололи, мох и ручьи мочили только что высохшее платье, но Василиса не обращала на это внимания, лишь крепче сжимала куколку и бежала вперед. Вот и тропа, наконец, показалась, а по ней скакал всадник. Конь под всадником в этот раз был вороной, да до того огромный, что одно копыто старелку. Сам всадник был облачен в черный плащ, и даже череп над плечами казался темнее, чем у его собратьев. Следом за всадником, замедлившим ход, Василиса птицей вылетела на открытое пространство и ахнула. Пусть уже снова сгустились сумерки, но они не помешали ей разглядеть чистокол, а за ним и хоромы. Все, как мачехи мечталось, и горница над клетью и синями и светелки и терем с башенками до того искусно вырезанными что глаз не отвести да только не из дерева были эти хоромы даже из за чистокола василиса видела что сложено это все из костей да и сам чистокол был не горшками увешен а черепами и на каждом коле по черепу держалось хотела василиса обратно в лес сбежать да ноги словно все силы потеряли а в голове мы слишком птичкой мелкой билась разве не об этом ты мечтала к людям выйти так мечтать надо было со старанием а то вот огонь вот и люди а что люди мертвые так ты и не просила живых и до того от этой мысли васились и смешно сделалось что она и бежать раздумала раз уж добралась до хором кощея Пусть ей старик бессмертный хоть горсть угольков горячих даст, да направление к деревне укажет, а она ему до земли поклонится, не переломится. Тем временем черный всадник подъехал к воротам и пропал, словно растворился. Боязно Василисе было ближе подходить, а вдруг тоже пропадет. Но любопытство разъедало душу. Как так? Вместе с конем, не спешившись, Да, прямо минуя ворота во двор прошел. Ворота вон какие, тоже костяные, сами из ног человеческих сделаны, а на перекрест руки костяные их держат, и пальцами рук и ног на воротах узор словно выложен. Жутко, но взгляд отвести никак не получалось. Шаг, еще один, еще шажочек. И вот Василиса уже так близко что могла разглядеть замок на воротах, из челюстей собранный. Протянула она руку. Не потрогать, нет, просто. А челюсти клацнули так жадно, что Василиса отпрянула. Зато собак во дворе нет, похоже. Пробормотала Василиса, силясь разглядеть, что там за воротами. Как ей хозяину о себе знак подать? Кричать «Выходи, Кощей!» А на чай, не царевый сын, чтобы звать кощей силами помериться. Вот этим вечно не имется: то Кощея победить, то горынычу головы срубить. И невдомек, будто что кощей все одно бессмертный, а горыныч за каждую срубленную голову потом как новая отрастет, дань с ближайшей деревни девкой возьмет. Просто кричать тоже плохо. Подумает хозяин, что уму вообще ворот не откроет. У Чистокола не нашлось палки, чтобы ударить поворотом, а у самой Василисы с собой не было ничего, кроме куколки. Пока Василиса думала, совсем стемнело. Даже месяц с неба пропал, и тотчас у всех черепов на Чистоколе загорелись глаза. Светло стало, как днем, Никуда больше не спрячешься. Василиса сильнее прижала куколку к груди, не чувствуя даже, как ногтями оставляет глубокие лунки на собственных ладонях. Сердце ее билось быстро, точно заячье. Того, гляди, выскочит и помчится прочь. И от того, что глядела она во все глаза, а они уже привыкли к свету, увидела чудо расчудесное. Вырвался из леса черный вихрь. Сухие листья и ветки за собой вихрь волочат, а выше пары пядей от земли не поднимает. Вроде ветер балуется а что в сердцевине этого вихря, и не разглядеть. И несся этот вихрь прямо к воротам. Василиса едва отпрянуть успела, чтобы ее вихрем не снесло. У ворот же остановился вихрь и обернулся конем вороным со всадником на спине. Но и всадник был иной, и конь. Такого коня ни разу Василиса живьем не видела. У кого в деревнях или в городе ближайшем были кони, Все они отличались приземистостью, широкой грудью, могучей шеей и ногами. И этот же был, как со старой лубочной картинки, что хранила Василиса с детства, пока ее не отобрала и не сожгла белолика. Просто ради смеха сожгла. Уже год минул с тех пор, а картинку Василиса тотчас вспомнила. Такая же лебединая шея была у коня, стройные ноги, Огненный взгляд и густая грива. А на коне и всадник был под стать. Высокий, с длинным темным волосом, блестящим словно воронье крыло, с гладким безусом и совсем юным лицом, которое портило только пара шрамов, тонкой паутиной, спускающихся от висков. Всадник был закован в черные доспехи, черные перчатки держали черный меч. Залюбовалась Василиса. Застеснялась своего застиранного платья. Это если гости у Кощея такие, то как тогда он сам одевается? «Эй!» — чуть арабев, окликнула Василиса красавца. «В их деревне самые красивые парни самыми гадкими оказывались. От любой девицы нос воротили, все в город ездили судьбу искать. А как пакость какую учинить, так всегда первыми были» а этот кощей в гость был так хорош что даже драговит рядом с ним смотрелся бы не лучше поросенка но как еще к кощею попасть василиса не знала руку кольнула и она запоздала вспомнила про вежливость, поклонилась поспешно в пояс и добавила добрый доброй ночи добрый молодец и сама на себя рассердилась вот уж сказала Будто язык не той стороной во рту пришили. Красавец не рассмеялся, даже чуть нахмурился, свел брови, глянул на нее прямо, и Василиса обомлела. Один глаз его был голубой, а вот другой зеленый. Да не как у самой Василисы, а будто кошачий. Давно меня добрым молодцем не величали. Медленно произнес он, и сердце Василисы снова понеслось вскачь. Голос красавца был бархатный, словно мамины волосы, словно кошачья шорстка, словно лапа домового. «Ну, здравствуй, Коля, не шутишь, красавица! Зачем так далеко в лес забрела? Заблудилась?» Василиса нахмурилась. «С такими красавцами надо держать ухо востро». Это ее мама первым наперво научила. Я к кощею пришла, буркнула она, потом вспомнила мамины сказки, спохватилась и снова в пояс поклонилась. С нее не убудет, а вдруг красавец этот волкодлак превратится и перекусит ее пополам за грубость. Меня к нему мачеха прислала. Как пройти, знаешь? Усмехнулся красавец как-то нехотя. Лишь одним уголком губ дернул. А сердце Василисы заныло так, будто он ей целый ворох жарких слов в самое ушко нашептать успел. Пуще прежнего Василиса разозлилась и на себя, и на красавца. Но что теперь делать? В лес сбежать, чтобы назло ему к кощею не попасть и огня не попросить? Так он и не вспомнит даже, что была здесь такая. Нет уж, пришла к кощею. «Скащаем и говорить надобно». «Знаю», — тем временем ответил красавец. «Только безымянным за воротами делать нечего. Как тебя звать, красавица?» «Василиса», — буркнула та, а ответ на имя потребовать снова оробела. К тому же красавец уже спешился, птицей слетев с коня, а потом хлопнул Воронова по крупу, и тот вдруг рассыпался косточками сверху прочих череп лошадиный лег василиса даже испугаться забыла только и метались мысли это конь был мертвым и живым прикидывался или он был живым и за раз мертвым сделался а обратно против воли выскочила из ее рта снова дернул уголком рта красавец а вместе с ним дернулось и сердце василисы щелкнул он пальцами в тяжелых перчатках И конь снова, живой живеханик рядом с ним стоит, шею лебединую и гнет, ноздрями воздух втягивает. Такого бы, батюшки, он бы, подумала Василиса, и мыслей своих устыдилась, потому как батюшка все, что сумел бы с таким конем колдовским сделать, это продать задорого и отстроить хоромы, деревянные, простые, и поселить там мачеху с ее мерзкими дочерями а потом не заметить даже что своя родная дочь все так же в клете живет и до терема поднимается только прибраться нет не нужен ее батюшки такой конь что скажешь красная девица снова красавец шлепнул своего послушного зверя по крупу и тот вновь рассыпался костями о чем думаешь думаю что на дворе кощей собаки могут быть раз ты коня тут «За воротами оставляешь», — не задумываясь, ответила Василиса. «Растащат такое чудо по косточке, потом далеко не уедешь. Еще думаю, водятся ли тут волки. Эти тоже могут утянуть пару маслов». Вот теперь всадник улыбнулся почти по-настоящему. Оба уголка губ приподнялись, и только глаза холодными остались. Точно ручей студенной. Нежадная жадная ты, Василиса», — медленно произнес он. «Себе коня не пожелала. Редкое качество для такой красной девицы». «Я обычная», — отмахнулась от похвалы Василиса, пристально следя за тем, как уверенно пальцы красавца пробегают по узору на воротах. «Третий мизинец, пятый безымянный, обратно, два раза по указательному, и снова мизинец». Просто в доме моего нет ничего после матушкиной смерти. А что было? Все со мной. Нечего мне хотеть. Некуда сокровища нести. Не таю я опасности для кощея и его сокровищ. Не успел ничего ответить ее ее вынужденный спутник, как отворились ворота без скрипа, словно смазанные маслом. «Проходи, Василиса, чувствуй себя как дома», — пригласил ее красавец. Шагнула Василиса во двор и только хотела спросить, кто он таков, что так по-хозяйски двором и хоромами распоряжается? Как прямо над ее головой каркнул огромный черный ворон. Оглянулась Василиса как раз вовремя, чтобы увидеть, как сами собой закрываются ворота. Крепко сжимаются костяные пальцы, ни щелочки не остается, и как ворон прямо в руки ее спутника бросает, что-то острое словно венок из длинных черных кинжалов. А когда тот прижал пальцы с боков этого венка и поднял над головой, выдружая его на место, Василиса все поняла. Не кинжалы были это, а зубцы царской короны. Каждый зубец — знак народа, которым царь правит. А корона черная, потому как царствует он в Наве. И Василиса своими ногами в Навь шагнула. Нет теперь ей обратно дороги, если только царь не отпустит.